Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Звуки какой-то свары, доносящиеся с палубы, заставили меня отвлечься от кухонной возни. Решив полюбопытствовать, что там происходит, я вылезла по лестнице из каюты наверх на свет божий, и вслед за мной на палубе выскочили мои туземные помощницы-собрачницы Тюэлия, Каэрия и Суэрия. И вот что мы увидели. Жибровскую, красную, склокоченную с выпученными глазами и перекошенным ртом, держали, заведяя руки за спину, две туземки из Петровичьего гарема. Это была его старшая жена Алоха и еще одна темная туземка по имени Алите. Сам Петрович и его старшая жена Ляли стояли рядом с озабоченными лицами, что-то обсуждая. Марина дергалась и злобно шипела – По движению ее губ было похоже, что это повторяющееся слово «ублюдок». Рядом, держась за расцарапанное лицо, стоял тот, в чью сторону и были направлены ругательства Виктор де Легран. Юноша имел абсолютно ошеломленный вид и растерянно озирался. Было понятно, что между этими двумя произошел какой-то конфликт, который закончился рукоприкладством. Видимо, Марина ударила парня, а тот, похоже, даже не понял за что. Безумная Жибровская, она совсем не изменилась, осталась такой же невоздержанной и импульсивной. Проявляя физическое насилие к гостю племени, она не подумала о том, что русский вождь может и изменить свой приговор на более суровый. За такой поступок ее вполне могло ждать выбрасывание за борт. «Интересно, что все же произошло, и что теперь с ней сделают?» А меня уже заметили месье Петрович и его жена, помахали. «Подойди, мол, сюда». Я подошла. «А, ну, конечно, как же без тебя, Люси?» Извиваясь в крепких руках туземок, с ненавистью выкрикнула Жебровская, пытаясь испепелить меня взглядом. «Ты это у нас и вправду аристократка, чистокровная француженка, будь ты проклята, гадина!» «Сгинь вместе с этим ублюдочным щенком! Да чтоб вы все утонули! Ненавижу вас!» Что ж, похоже, от нее вряд ли можно дождаться объяснений. Выглядела она довольно жалко и напоминала грешницу в аду, которую черти пытались запихать в котел с кипящей смолой. Хотя в данный момент месье Петрович просто ждал объяснений и вовсе не собирался немедленно лишать ее жизни. Поняв, что от Марины ничего вразумительного не дождешься, я обратилась к Виктору. Он как раз отнял руку от лица, и я увидела четыре глубокие царапины на ее щеке, кровоточащие и нанесенные сознанием дела Такие повреждения, которые останутся на лице в течение достаточно долгого времени, женщина обычно наносят, когда хотят не столько причинить боль, сколько унизить. «Да чем же этот мальчик мог так разозлить Живровского?» Мне он казался вежливым и дружелюбным, несмотря на дурацкие штампы, свойственные его эпохе. Но он же, являясь продуктом своего времени и своей культуры, в них не виноват. Мне даже не пришлось расспрашивать его. Заметив мое приближение, он взволнованно обратился ко мне. «Эта девица, она сама подошла ко мне и заговорила по-французски. Я не сказал ей ничего плохого». Я был вежлив, мы спокойно разговаривали. Она внезапно набросилась на меня и поранила своими ногтями. Она сумасшедшая. Он сокрушенно качал головой, разглядывая свою смазанную в крови ладонь. «Мерзавец, — Мерзавец, гадьяныш! — звизнула Жебровская. — Ты показала передо мной свою спесь, паршивый щенок. Презираешь поляков, да? Вот за это и получил, высокомерный подонок. Будь моя воля, я бы вообще тебя утопила. Глаза ее горели, как у демоница. Для меня же кое-что стало проясняться. — В чем дело? Что они говорят? — нахмурившись, спросила месье Петрович. — Виктор утверждает, что не сделал ничего дурного, а мадемуазель Марин говорит, что парень пострадал за свое высокомерие и за то, что ненавидит поляков. — Он ей так об этом и сказал, что он их именно ненавидит? в голосе вождя послышалась обеспокоенность, и я его поняла. Ненависть – это совсем не то, что нужно в наших условиях. Мне уже рассказали, что когда месье Петрович и месье Андре убивали людоедов, у них не было к ним ненависти, они просто хотели устранить проблему. И потом, когда они перевоспитывали их женщин, ненависть в их действиях тоже отсутствовала, и именно поэтому они сумели добиться своего. «Не знаю, месье Петрович», — ответила я после некоторого размышления. «Виктор утверждает, что не высказывался оскорбительно в отношении мадемуазель Марин, а она напала на него и расцарапала лицо. Люся с нажимом признёс месье Петрович, переглянувшись со своей женой, «Пожалуйста, постарайся выяснить, как было дело и кто виноват произошедший». Жибровская, конечно, то ещё дренцо Но не думаю, чтобы она стала усугублять свое положение просто так, без всякой причины. Я вздохнула. Мне уже стало понятно, что Виктор не чувствует за собой никакой вины, а разговаривать с Жебровской было сомнительным удовольствием. Но раз вождь сказал, надо делать. Марина обратила к своей бывшей ученице. «Пожалуйста, успокойся. Скажи, почему ты считаешь, что Виктор вел себя оскорбительно?» «Марина, успокойся!» — дурацким голосом передразнила она меня. какой смысл тебе что-то объяснять? Я все равно всегда останусь виноватой. Знаешь что, отвали-ка ты от меня! Что то себе вообразила? Что я сейчас начну оправдываться тут перед тобой? Да кто ты такая? Иди, милуйся со своим дикарем и оставь меня в покое!» Теперь она уже перестала дергаться в руках туземок. Она стояла прямо, насколько позволяли отведенные назад руки, глядя на меня горящими глазами. Теперь она была похожа на ведьму, которую приговорили к сожжению на костре. Я повернусь к месье Петровичу. От нее ничего не добьешься, сказала она, разводя... я, разводя руками. Она только ругается и говорит, что оправдываться нет смысла, то что все равно во всем обвинят ее. Вот как, Вожж задумался. Тогда поговори с мальчишкой. Пусть во всех подробностях расскажет об их разговоре. Хорошо, кинул я и обратился к Виктору. О чем вы разговаривали? Ну, она посочувствовала мне, начал тот, с испугом поглядывая на Марину и машинально потирая пораненную щеку. Сказала, что теперь все будет хорошо. Сказала, что понимает меня. рассказал что ее предки тоже были вынуждены бежать после революции и жить в эмиграции. «Переводи», — приказал мне миссис Петрович, внимательно вслушиваясь во французскую речь и пристально вглядываясь в моего собеседника. Я добросовестно перевела. Я тоже выразил ей сожаление, а потом сказал, что хочу отдохнуть. Я перевела. «Спроси у него, это все?» — сказал миссия Петрович. Я спросила. Виктор подтвердил, что да, все. Он смотрел на меня ясными глазками, явно уверенный в своей святой непогрешимости. миссей Петрович задумчиво молчал, переводя внимательный взгляд с Виктора на Жебровскую. И та, в свою очередь, тоже напряженно следила за его реакцией. И, наконец, не выдержав долгого молчания, мадемуазель Марин воскликнула по-русски. «Его аж перекосило, когда он узнал мою фамилию. Он же шовинист, ненавидит поляков, за людей их не считает» и меня запрезирал за моей польской фамилии. Понимаете? Только из-за моей фамилии. Все остальное его просто не волнует. Вот за это и отхватил, и пусть не притворяется, будто он, видите ли, внезапно захотел отдохнуть. И она, переведя взгляд на Виктора, уже по-французски злобно прошипела в своем фирменном стиле. — Чтоб ты сдох, сраный дворянин! «Люся», — сказала вождь, — «переведи Виктору ее слова». Я перевела. Ситуация, с одной стороны, забавляла меня, а с другой стороны, удручала. Да уж, молодой француз тот еще тип. Воспитывать его и воспитывать. Это ему еще повезло, что попал сюда, в каменный век. Окажись он в веке двадцать первым со своими взглядами, проблем у него было бы несоизмеримо больше». А теперь спроси, это правда, что он презирает поляков? Это действительно та причина, по которой он проникся к жибровской антипатии, и нет никакой иной причины? Я спросил. Виктор некоторое время молчал, бросая настороженные взгляды на русского вождя, который не сводил с него глаз, словно пытался просветить насквозь. Наконец юноша, решив быть честным, ответил. Да, это так. Но я не высказывал никаких оскорблений лично в адрес этой девицы. Я вел себя с ней вежливо, как и подобает дворянину. Мои убеждения — это мое личное дело, и они никого не касаются. Выслушав мой перевод, Петрович, приблизившись к Виктору, заговорил тихо и проникновенно. А я старалась переводить его слово в слово. Месье Петрович — великий оратор, и удивительно, как я не замечала этого ранее. «Да», — сказал он Виктору, — «конечно, ты можешь иметь собственные взгляды и убеждения. За них тут тебе никто не отрубит голову. Но если ты хочешь прижиться в нашем обществе и достичь в нем успеха, ты должен привыкнуть оценивать человека не по его принадлежности к какой-либо нации, которой имеешь предубеждение, а исключительно по личным качествам. Это очень важно, юноша». Есть тонкая грань между гордостью и гордыней. И здесь, в нашем весьма разношерстном обществе, очень легко поддастся соблазну начать относиться свысока к тем, кто не похож на тебя, кто, по твоему мнению, стоит ниже тебя. К тебе, как я погляжу, полно всяческих глупых классовых и национальных предрассудков. Но ты еще так молод и что-то подсказывает мне, что при некотором чутком руководстве из тебя может получиться толк. Поэтому рекомендую тебе воспринимать случившееся как урок номер один. В произошедшем действительно есть твоя доля вины. Месье Петрович перевел взгляд на Жебровскую, которая кривила губы презрительно вызывающей гримасе и сплюнул за борт, будто попробовал какую-то дрянь твоя же доля вины конечно же больше жестко сказал он особенно если учитывать т твое без того хрупкое и незавидное положение которое ты могла усугубить этим проступком ты просто показала всем нам свой низкий уровень культуры и свое плебейство уж если гордишься своим аристократическим происхождением то и веди себя соответственно а так все твое поведение убеждает в том что ты существо низшего порядка дикое и неотесанное которым руководят инстинкты без малейшего участия разума и здравого смысла я мог бы просто швырнуть тебя за борт и забыть но поскольку у тебя все же нашлось кое какое оправдание не стану этого делать просто до конца нашего пути ты будешь сидеть заперти а в остальном наши планы остаются без изменений и он бросил своим туземным женам державшим жив «Заприте ее и больше не выпускайте!» Подвывающую Марину отволокли в ее тесный закуток и, захлопнув, дверь задвинули засов. Из-за двери доносились глухие проклятия, но на них уже никто не обращал внимания.